Когда они устроились рядом, Флер вдруг спросила ⁇ Тебе нужно домой в Робин Хилл. Мне хочется посмотреть, где ты живешь, Джон. Меня ждет тетя, я у нее ночую сегодня. Но ведь я успею вернуться к обеду. К вам в дом я, конечно, не зайду. Джон окинул ее восхищенным взглядом. Великолепно. Я покажу тебе наш дом со стороны рощи. Там мы никого не встретим. Есть поезд. Ровно в четыре. Бог собственности и верные ему форсайты, великие, малые, рантье, чиновники, коммерсанты, врачи и адвокаты, как и все трудящиеся, еще не отработали своего семичасового рабочего дня, так что юноши и девушка из четвёртого их поколения — Поспев на этот ранний поезд, ехали к Робинхиллу в пустом вагоне первого класса, пыльном и душном, ехали в блаженном молчании, держась за руки. На станции они не увидели никого, кроме носильщиков, до двух-трех незнакомых Джону фермеров и пошли в гору по проселочной дороге, где пахло пылью и жимолостью. Для Джона, уверенного теперь в любимой и не боящегося новой разлуки, это было чудесное странствие, еще более пленительное, чем их прогулки по холмам или вдоль Темзы. Это была любовь в Лазоревом Мареве, одна из тех ярких страниц жизни, на которых каждое слово и улыбка, каждое легкое касание руки — Были точно маленькие красные, синие и золотые бабочки, и цветы, и птицы, порхающие между строк. Счастливое и бездумное общение, длившееся 37 минут. Кроще они подошли в тот час, когда доет коров. Джон не собирался дойти с флёр до скотного двора. Он хотел только привести ее на такое место, откуда видно поле, сад и за ними дом. Они побрели между лиственниц, и вдруг у поворота дорожки увидели Ирен, сидевшую на стволе упавшего дерева. Бывают разного рода удары. Удар по позвоночнику, по нервам, по совести. Но самый сильный и болезненный — удар по чувству собственного достоинства. Такой удар пришлось принять Джону теперь, когда он столкнулся с матерью. Он вдруг понял, что совершил некрасивый поступок. Привести флёр открыто? Да, но украдкой. Сгорая от стыда, он призвал на помощь всю наглость, на какую только был способен.